Второй бой Добрыни со змеем. Как идет Добрынюшка Никитич Млад На почестен пир ко князю ко Владимиру, Как проходит в гридню княженецкую, Где стоят столы дубовые, Стланы скатерти шелковые, Понакладаны уедушки сахарные, Пораставлены напиточки медвяные. Крест кладет он по писаному, И поклон ведет да по ученому, Поклоняется на все четыре стороны, князю княгинию в особенную. Проводили гостя в большой угол, Во большой угол, во место большее. Как тут ласковый Владимир-князь по столовой гридне запохаживал, На своих богатырей посматривал, пословечно сударь быговаривал. Ай вы, сильные, могучие богатыри! Хоть идет у нас почестен пир на навеселе, самому-то мне Владимиру не весело». Унесла змея проклятое горынчище у меня любимую племянницу. Молоду забаву, дочь путятишну. Вы подумайте-ка, братцы, посоветуйтесь. На кого бы мне накинуть служебку, служебку немалую великую? Съездить на ту гору Сорочинскую ко пещерушкам змеиным отыскать, добыть любимую племянницу. То услышавши, могучие богатыри больше туляются за средние их, средние хоронятся за меньших их, а от меньших по чину и ответу нет. Как выходит тут из-за стола за среднего молодой Алешенька Леонтьевич, Гой ты, батюшка Владимир Стольнокиевский! Был вчерась я в очистом поле, Видел у пучай реки Добрынюшку. Змеющим горынчищем он дрался, ратился. покорилась змея ему, винилася, Называла братцем большим, Нарекалася сама сестрою меньшую. Ты пошли-ка на «Добрынюшку! Он тебе, любимую племянницу, без бою, без драки кроволитится, у названной у сестры своей повыпросит!» И возговорил Владимир Стольнокиевский. «Ай же ты, Добрынюшка Никитич Млад! Ты садись-ка на добра коня!» Поезжай-ка на ту гору Сорочинскую ко пещерушкам змеиным. Добывай-ка мне любимую племянницу, молоду забавушку путятичну. Не добудешь мне племянницы, прикажу тебе, Добрыня, голову рубить. Опустил Добрыня буйну голову, утопил во стол дубовые очи ясные. Ни словечко на теречи не ответствовал. Он вставал из-за столов дубовых, Выходил из-за скамеечек окольных, Отдавал великое почтение князю За веселую пированице И пошел к своим палатам белокаменным. Как пришел в столовую Вогоренку Ко своей кородной матушке, Говорит ему тут родна матушка — Та честна вдова Афимия Александровна. Гой, си ты, свет мой, чадо милое, Душенька-добрынюшка Никитич млад, Ты об чем проч то так пригорюнился? Пригорюнился да закручинился. Место ли в Перу было не почено? или ли в Перу тебя пообнесли? Или пьяница-дурак поосмеял в глаза? Отвечает ей Добрынюшка Никитич Млад. Место-то в Перу мне было почину. Чарую в Перу меня не обнесли. Пьяница-дурак не осмеял в глаза, А накинул на меня Владимир-князь Служебку немалую, великую. Съездить на ту гору Сорочинскую, Ко пещерушкам змеиным, отыскать ему. Добыть племянницу, молоду забаву, дочь путятишну. Говорит добрый неродна матушка, Ты ложись-ка спать поранней с вечера, Мудренее утро будет вечера. Встанешь утрушком от молодецка сна, Заходи в конюшеньку стоялую, Выводи бурка с конюшеньки, Дедова коня матерого. А стоит бурка пятнадцать лет, по колено ноженьки в нозем зарощенный, дверь по поясу в назем ушла. И ложился спать добрыня с вечера. Утрушком вставал ранешенько, умывался водушкой белешенько, утирался полутенышком сушохонько, подкрутился хорошохонько, выходил. Конюшеньке стоял ей. Из назема дверь повытащил, Дедову коню матерому из назема Ноженьки повыдернул, Выводил за уздицу тесмяную На широкий двор добра коня. Стал добра коня заседлывать, Улаживать, полагал сперва под потничек, На подпотничек клал потничек, Сверху потничка еще до войлочек, а на войлочек черкасское сиделышко, что сиделышко то изукрашено, ценными шелками пообшивано, да червоным золотом обвивано. Стал подтягивать тут подпруги шелковоньки, втягивает в них шпеньки булатные, полагает пряжки краснозолота». Шелк не порвится, булат не потрится, Красно золото не ржавеет, Добрый молодец в седле не старит. Всех подтягивал двенадцать подпругов, Клал еще тринадцатый для крепости. Чтобы добрый конец под седла не выскочил, Добро молодца в чистом поле не выронил. Как садился тут добрыня на добра коня, как съезжал до да широка двора, провожала его родная матушка, подавала на поезде плеточку, плеточку семи шелков да разных, говорила слезы утирающие. Го, ты, свет мой, чадо, милуя, ты возьми-ка плеточку семи шелков. Как приедешь на ту гору сорочинскую, Как начнешь змеенышей потаптывать, Да не станет бурушку поскакивать, Ты хлыщи бурка промеж ушей, Промеж ног хлыщи, да промеж задних. Станет у тебя бурка поскакивать, Прочь от ног змеенышей отряхивать, Всех притопчет до единого. Отломилась веточка с садовой яблоньки, откатилось яблочко от яблоньки, Отъезжает сын от родной матушки в чужедальнюю сторонушку. День уходит за день, будто дождь дождит, а неделя за неделю, как река бежит, Едет днем добрынюшка по красно солнышку. Едет ночью он по светлу месяцу. Въехал на ту гору Сорочинскую. Стал топтать поганый их змеёныши. Подточили тут змеёныши у добра коня копытушки, И не может добрый конь поскакивать. Стал он под Добрынюшкой припадывать. Вспомнил тут Добрынюшка наказ родительский. Выдернул он плетку из-за пояса, плеточку семи шелков, до да разных, их. Стал хлыстать бурка промеж ушей, промеж ног хлыстать, да промеж задних. Стал бурку да приговаривать. «Ай ты, бурушка, скачи, поскакивай! Прочь от ног, змееношей отряхивай!» Стал тут бурушка скакать-поскакивать, По версте да по другой помахивать, По коленушке в сыру землю погрязывать, Из сырой земли копытушки выхватывать, По синой копне земелюшки вывертывать, За три выстрела до камешки откидывать. Стал он прочь от ног змеенышей отряхивать, Притоп дал всех до единого исходил добрыня со добра коня облачался в водоспехи крепкие брал во правую руку саблю острую полагал под левую под пазушку палицу тяжелую булатную на белой груди копьеда долгомерное клал под пояс шелепугу подорожную. С ней и плеточку семи И пошел к пещерушкам змеиным. Как ни тени темные затемнили, Как ни тучи черные попадали, Как летит сама змея горынчище, Во когтях несет до тела мертвое. Увидала молодо Добрынюшку, Опустила тело мертвое на сыру землю, на мураву траву. Подлетела к молоду Добрынюшке. — Ай же ты, молоденький Добрынюшка, ты зачем нарушил нашу заповедь? — Притоптал моих детенышей-змеенышей, — отвечает ей молоденький Добрынюшка. — Ай же ты... Змея проклятая, я ль нарушил нашу заповедь, а ли ты, змея, ее нарушила? Ты зачем летала через Киевград, унесла у нас забаву, дочь путятишну? Ты отдай-ка мне забаву, дочь путятишну, без бою, без драки, кроволитица. Не хотела отдавать змея. Без бою, без драки кроволитится. Заводилась с ним великий кроволитный бой. Бились, сратились они тут двое суточек. И не может одолеть змею Добрынюшка. Начала змея его покидывать. Начала его побрасывать. Вспомнил он опять про плеточку плёточку семи шелков да разных, брал в правую руку плеточку, левую поймал змею поганую, приклонил ее к сырой земле, бил той плеточкой шелковую, укротил акискотинушку кискотинушку. Отрубил тогда змее все хоботы, Распинал ее до почисту полю, Разрубил на мелкие частики. И пошла с востока вниз до запада В круг Добрыни кровь змеиная. Простоял в крови Добрыня трое суточек, Не пожрала крови той сыра земля. Брал опять Добрыня плеточку шелковую, Бил той плеточкой сыру землю, Сам земле доприговаривал, да Раступись-ка, мать сыра земля, На четыре раступись на четверти, Всю пожри, как кровь змеиную. Раступилась мать сыра земля На четыре да на четверти, Всю Пожрала кровь зминую, И сошел Добрынюшка Никитич млад Ко пещерушкам зминым, Как затворено там медными затворами. Подперто железными подпорами Не пройти в пещерушки змеиная. Он железные подпоры прочь откидывал. Медные затворы вон отдвигивал, Проходил в пещерушке змеиная. А сидит там полунов то много-множество, Сорока земель царей-царевичей, Сорока ли королей да королевичей, А простой то силушки и сметы нет. И спроговорил Добрынюшка Никитич млад. «Ай живы, цари-царевичи, короли да королевичи! Ты, простая силушка несметная, выходите-ка на Божью волюшку! Расходитесь по своим местам, по своим местам да по своим домам!» Стали выходить они на Божью волюшку. И пошел у них великий шум, Не видать одной забавушки путятишны. Проходил Добрыня все пещерушки, Проходил к последней, ко двенадцатой. Только тут нашел забавушку путятишну, ко стене руками врозь приковану. Со стены... Снимал он красную девушку, брал ее за белые ручушки, выводил с пещерушек змеиных, говорил ей таковы слова. «Ай же ты! Забава, дочь путятишна! Для тебя я ездил, странствовал. Для тебя с змеей убился, ратился!» Мы поедем-ка теперь во град, К твоему ко дядюшке любимому, К ласковому князю ко Владимиру. И садился тут Добрыня на добра коня, И садил с собою красну девушку, И повез с собою по чисту полю. Говорит Добрыня красна девушка, Молода забава, дочь путятишна. За твою за выслугу великую Назвала бы я тебя добрыню, батюшкой, называть так мне добрыню не можно, За Твою завыслугу великую назвала бы братцем да им. Называть тебя и братцем не можно. За твою завыслугу великую назвала бы другом да любимым. Сам добрыня не возьмет замуж меня. Отвечает ей Добрынюшка Никитич млад. «Ах ты, молода, забавушка путятишна! Ты из роду княженецкого, я из роду из боярского». «Не чита тебе, княжне, боярский сын!» И повез ее в остольный Киевград. А Владимир князь уж на крыльце стоит, с почестью его встречает, с благодарностью. Как сошел добрыня тут с добра коня, опущал он на зем красную девушку, подводил племянницу к Владимиру, подавал ему в белые ручешки, и дарил его Владимир золотой казной, и дарил его он платьем цветным. Поклонялся до самой земли. А спасибо же тебе, Добрынюшка. Сослужил ты службу мне великую. Отыскал ты мне любимую племянницу. Никого не мог найти я в целом Киеве изо всех могучих из богатырей Одного тебя нашел, Добрынюшку. Прибегала тут и матушка Добрынина. Во слезах брала его в белые ручки, Целовала во уста сахарные. И пошел тут пир у них до да це, Что для молодца Добрынишки Никитича, Для другой — за бабушки путятишные. Так про молодца Добрынишку Никитича Славу славят. Старину поют, морю синему ли на утешение А вам, добрым людям, на послушенье.